Глава двадцать первая. Линия капканов и ловушек. Хижину для зимовки выстроили, заготовили и запас пищи. Пора было приступить к не менее важному делу – заняться, ввиду приближения холодов, выбором мест для капканов и ловушек. Времени у них, собственно говоря, было еще достаточно но они хотели по возможности скорее установить капканы по всем направлениям леса на тот случай, если бы сюда явился вдруг новый траппер. Большинство пушных зверей – бобр, выдра, норка, мускусная крыса, енот – селятся преимущественно при речных долинах. Там же встречаются и те животные, которые, не имея надобности жить поблизости от воды, все же ищут ее, так как им в воде легче найти убежище. И к тому же там живет их добыча. К таким животным принадлежат рысь, лисица, куница-рыболов и простая куница, которые питаются кроликами и мышами. Вот почему линия капканов и ловушек ведется обыкновенно вдоль какой-нибудь долины до места ее раздела и дальше по другой долине вплоть до ее начала. В конце сентября Рольф и Конеп, захватив с собой постели и котелок, съестных припасов на четыре дня и два топора, вышли из дому в сопровождении скукума и направились вдоль реки, которая впадала в озеро неподалеку от их хижины. Пройдя четверть мили, они выбрали первое место для капкана на куницу. Выбранное ими место находилось под высоким деревом на косе, которое образовалось здесь благодаря изгибу реки. Дерево это они отметили с трех сторон. Пройдя двести ярдов, они нашли еще одно удобное место и отметили его для ловушки. В одном месте косы они увидели извилистую тропинку, протоптанную, очевидно, выдрами. «Место хорошее для железного капкана», — заметил Куанепп. Несколько раз вспугивали они по дороге оленей, а в одном сыром грязном месте, где олени перебирались обыкновенно на другой берег реки, они увидели множество следов маленьких копыт и между ними следы волков, медведей и горного льва, то есть пантеры. Скокум весь ощетинился и со страхом обнюхал следы пантеры, обнаруживая, какое сильное впечатление они произвели на него. После пятичасовой ходьбы и работы пришли они, наконец, к другой реке, впадающей в первую, и в том месте, где соединялись две долины, образуя угол, увидели небольшое дерево, каким-то особенным образом обгрызанное зубами и исцарапанное когтями на расстоянии трех и шести футов от земли. «Медвежье дерево», — сказал Куанеп, и Рольф узнал от него следующее. Медведи, как и большинство животных, придерживаются известного способа для отметки участка, который считают своим собственным. Чаще всего практикуемый способ заключается в том, что они оставляют свой собственный запах в разных местах избранного ими участка, прибавляя в некоторых случаях и более осязательные указания. Так, бобр пользуется для отметки небольшим комком грязи. Волк – Взрывает землю задней ногой, а медведь царапает когтями и грызет зубами дерево. Пока медведь живет в избранном им участке, он возобновляет эти отметки всякий раз, когда находится вблизи сигнального дерева. Отметки эти практикуются больше всего летом, когда медведи спариваются и ищут подходящих спутников жизни. В это время они всегда бродят по лесу, оставляя отметки на выбранных ими сигнальных деревьях. Так что каждый медведь, благодаря тонкому чутью своему, узнает пол бывшего до него здесь медведя и вместе с тем, по какому пути проследовал он дальше. В этом случае охотники наткнулись на сигнальное дерево медведя, а немного погодяку Анепп указал Рольфу место, где на двух бревнах, соединенных под углом у самого дерева, и с царапанным когтями, и издававшего какой-то особенный запах, он увидел несколько волосков куницы. Это был сигнальный пост куницы, вполне пригодный для устройства ловушки. Третье место они нашли на открытой травянистой прогалине. Они увидели там большой белый камень, а на нем шарики, оставленные лисицей. «Каждая лисица», — объяснил Рольфу индейц. «Проходя мимо этого места, подойдет к камню и обнюхает его, чтобы узнать, кто из соплеменец ее живет здесь». «Самое удобное место для железного капкана, потому что к обыкновенной ловушке ни одна лисица не подойдет». Так мало-помало узнал Рольф, что одни и те же привычки замечаются до некоторой степени у всех животных, не исключая даже мышей и землероек. Если мы не замечаем этого, то лишь потому, что внешние чувства наши и наблюдательность не так развиты, как у натуралистов и охотников, которые всегда знают, где надо искать следы четвероногих обитателей, и, судя по ним, могут сказать, какое именно животное живет или не живет в известной местности.